Глава 26. Ассаш Вентрас всю жизнь жила сегодняшним днём. Она терпеть не могла о чём-то сожалеть или рассуждать, что было бы если, решительно двигаясь только в одном направлении вперёд. Но не теперь. Теперь её сновидения заполняли образы Квинлона Воса с жёлтыми глазами, Квинлона Воса, который умоляюще смотрел на неё, Пока его уволакивали двое боевых дроидов в дуку. Могла ли она тогда броситься в атаку и освободить его? Могла ли действовать быстрее, сказать что-нибудь, чтобы он услышал? Чувство сожаления, когда-то полностью ей чуждое, теперь следовало за ней по пятам, словно тень. Хотя Вентрос никогда прежде не напивалась, она обнаружила, что выпивка ей помогает. После спасательной операции, закончившейся столь сокрушительной неудачей, она лишилась всех своих сбережений и тех остатков благосклонности, которую к ней питали Фет и его компания. Вентра забралась за любую попавшуюся работу, выплёскивая чувство вины и боль на тех несчастных, за которыми ей приходилось охотиться. Большинство вырученных кредитов уходили на алкоголь. Иногда сильно напившись, она спала без сна видений. Но такое бывало редко. Вентрас потеряла счёт дням, превращавшимся в недели, затем в месяцы. Для неё оказалось шоком, когда осушая четвёртый стакан чего-то крепкого и зелёного, она увидела на голо записи с перволицо Дуку, а потом к Винллена, которого именовали неизвестной правой рукой графа Дуку. Вентрас сумела сдержаться. и уйти не разрубив голопроектор световым мечом световым мечом квинлана С тех пор она избегала баров с голопроекторами, но от войны было не убежать. Вскоре загадочный человек Дуку стал новым адмиралом Дуку, получив цветастое прозвище Адмирал Энигма, и о нём постоянно ходили всевозможные слухи. Вентра словно в тумане слышала, что бывший мастер джедай выиграл по крайней мере одно сражение, но ушла до того, как сообщили о масштабе потерь. Иногда, когда Вентрас напивался особо сильно, в неё начиналось паранойя. Ей казалось, будто воз посылает к ней убийц, чтобы избавиться от женщины, которая столь жестоко его обманула. В каждой тени ей виделся враг, и она не раз по неосторожности пугала невинных прохожих. В тот вечер Вентрас не слишком напилась, по крайней мере, пока. Но её всё равно не покидало чувство, будто за ней наблюдают. Хмуро уставившись в стакан, она бросила на стойку несколько кредитов и с наигранной небрежностью огляделась вокруг. Особо никто не выделялся. Но с другой стороны, если кто-то хорошо знал своё дело, она могла ничего и не заметить. Вентрас встала, не забывая слегка пошатываться. чтобы всем казалось, будто она выпила лишнего, но особо не переигрывая и не теряя бдительности, покинула бар. На уровне 1313 и днём и ночью царила темнота, но на улицах всегда кто-то был. Большинство уступали ей дорогу. Изображая спотыкающуюся походку, Вентра шла по переулку позади бара, обходя кучи мусора и храпящих пьяниц и внимательно прислушиваясь. Ничего необычного она не слышала, но тревожное ощущение почему-то никак не проходило. Свернув за угол, она прижалась к стене дома и стала ждать. Несколько секунд спустя появилась чья-то фигура. Вентрас силой подняла незнакомца в воздух и швырнула на землю. Ещё через мгновение она упёрлась коленом ему в грудь и зажгла световой меч в нескольких сантиметрах от его горла. В сияние клинка блеснули Большие удивлённые глаза на мохнатой морде. Маран. Он даже не пытался сопротивляться. Назови хоть одну причину, по которой я должна сохранить тебе жизнь, потребовала Вентрас. У нас с тобой общий друг, ответил тот. У меня нет друзей. Она опустила шипящий зелёный клык ниже, опалив шерсть вокруг шеи. Маран не пошевелился. У меня на поясе оружие. Возьми его. Удерживая клинок в сантиметре от горла Марана, Вентрас протянула свободную руку, и её пальцы сомкнулись на холодном металлическом цилиндре. Она не ожидала увидеть ещё один световой меч. Медленно Сев Вентрас убрала оружие, но не выключила его. "Рассказывай", бросила она, не выпуская из руки светового меча Марана. "Мне не говорили, что ты настолько проворная." Облегчённо сказал и народец и сел, медленно и осторожно, на случай, если она вдруг передумает. Я могу быть ещё проворнее. Чего хотят от меня Джидаи, спросила она, извивительно добавив. На этот раз меня зовут Дэш, и Джидаи не знают, что я здесь. Я Квинлэн Восс был моим лучшим другом. Вентрас удивилась Насколько сильно и боль до сих пор причиняет ей это имя? Уджидаев не бывает лучших друзей. С каких-то пор он стал типичным джидаем. Разумно. Продолжай. Дэш помрачнел. Мы знаем, что случилось. Про Дуку и про тебя. И что же джидаим, кажется, будто не знают? Мастер Киноби сказал, что говорил с тобой. Ты пришла к нему и рассказала о случившемся с Восом, проговорил Маран, уходя от ответа. Некоторые из нас хотели отправиться спасать его, но нам не разрешили пока. Теперь она поняла. И ты решил, что я могла бы вам помочь. Деш оскалился, что я внаг не была угрозой, а лишь смущённой улыбкой и поскрёб за похожим на лисье ухом. Ну, в общем, да. Я думал, что если смогу с тобой поговорить, то сумею хмм он взглянул на неё большими золотистыми глазами убедить тебя отправиться со мной в храм. Тебя прислал Киноби. Как я уже сказал, Джидай не знают, что я здесь. Но я готов поспорить, что если бы мастер Киноби знал об этом, то был бы только рад. Порой лучше попросить прощения, чем разрешение. Откуда мне знать, что это не ловушка? Не откуда. И я не заставляю тебя идти со мной. Но если ты откажешься, у Восса не останется никаких шансов. Вентрас, оценивающая, посмотрела на Дэша. Тот действительно походил на того, с кем у Восса могли бы установиться близкие отношения. Она не знала, как это назвать, но вполне могла представить, как они вместе выпутываются из неприятностей. Призвав на помощь силу Она почувствовала, что от Мараны исходит лишь искренняя тревога за друга. Вновь вспомнив тот образ жизни, который она вела последние несколько месяцев, она ощутила кислый комок в желудке. Если имелся хоть один шанс, что Джидай действительно готов помочь, Вентрас встала. Чего мы ждём? Пошли. Едва Вентрас деш об Иван Киноби, И явно пребывавший в унынии Энакин Скайуокер вошли в зал совета, на них тут же обрушились дурные известия. Члены совета смотрели голозапись кошмарного сражения, в котором участвовали истребители и ударные крейсеры республики и сепаратистов. На глазах кинобив в поле зрения появился дредноут, взявший крейсер на прицел, после чего корабль республики разломился надвое. Взметнулось пламя подпитываемое имевшимися на корабле запасами кислорода. С лёгким удивлением взглянув на Вентрас, Йода нажал кнопку, и голо-видео остановилось. Остальные отреагировали намного живее. Мейс Винду вскочил на ноги, хватаясь за световой меч. Его примеру последовали Ки Адимунди, Шакти и Плокун. А Саш Вентрас бросил Винду. Спасибо, что упростила нам задачу. Теперь нам намного легче будет арестовать тебя. Она бросила на кинобе полный удивления и ярости взгляд. Обиван поднял руку. "Нет, мастер Винду", спокойно сказал он. "Вентрас пришла с добрыми намерениями и по собственной воле, чтобы предложить любую возможную помощь. Я дал ей слово, что в стенах храма ей ничто не угрожает, и сдержу своё обещание". Все повернулись к Йоде. Старый Грандмастер пристально посмотрел на Вентрас, оценивая её взглядом. Та стояла, выпрямившись во весь рост, не пытаясь отвернуться. Киноби вспомнил, что когда Вентрас и Йода встречались в последний раз, та пыталась убить его, используя ложь и обман, но тот сохранял обычное для него спокойствие. Наконец он кивнул. "Ассаш Вентрас", приветствовал он её. У гуруна мастер киноби из-за нас не станет. Благодарны тебе мы за помощь твою. Вопросы у нас к тебе есть. Выкладывай, ответил Вентрас, скрестив на груди руки. Обращаясь к мастеру Йоде с уважением, вспылил Винду. Правду я буду говорить так, как захочу. Если это действительно правда, заметил Плокун. Прошу вас, мастера, обратился к ним киноби. Давайте лучше перейдём к сути. Ладно. Прекрасно, кивнул Винду. Вы с восемь ведь были близки. Можно сказать и так, бесстрастно ответила Вентрос. Мы хорошо сработали как команда. То есть речь о профессиональных отношениях, спросил Киноби. Вентрос закатила глаза. Говори уж прямо, Киноби. Он глубоко вздохнул. Ладно. Вы стали любовниками? Она ожидала подобного, но не сумела скрыть свою реакцию. По лицу её пробежала гримаса боли, и она едва заметно вздрогнула. "Да", тихо ответила она. Все переглянулись. Киноби, который с самого начала это подозревал, ощутил укол жалости к стоявшей перед ними женщине. В своё время он отверг бы подобное заявление как нечто немыслимое. Но теперь он знал, что она говорит правду. Ты учила мастера во сознанием Ситхов, спросил Плокун. Вентра закрыла глаза и с глубоким вздохом плотно сжала губы. Киноби надеялся, что она возразит, но готовился к худшему. Не совсем. И как это понимать? бросил Энакин. Киноби поднял руку, и тот замолчал. Продолжать можешь ты. Без тени недоброжелательности, сказал Йода, и Вентрас обратилась непосредственно к нему. Иногда приходится бороться с огнём с помощью огня. Вос не был готов бросить вызов Дуку. Тёмная сторона, если правильно её обуздать, могла дать ему преимущество, которое позволило бы нам завершить задание. Я прекрасно понимаю, насколько опасно даже малейшая ошибка. "Ты пыталась обуздать тёмную сторону?" недоверчиво спросил Киноби. "Зная, какой опасности ты его подвергаешь?" Вентрас холодно взглянула на него. "Это был обдуманный риск. Но в итоге ты перестаралась", уточнил Мейс. "И зашла слишком далеко". У неё выступили желваки на скулах, голос стал ледяным от едва сдерживаемого гнева. "Я пыталась защитить его, единственным известным мне способом ведя его за руку прямо в преисподнюю Вентрас стиснул кулаки, явно подавляя желание наброситься на Винду. Обиван сознал, что и сам мастер-джедай готов воспользоваться поводом атаковать её. Напоминаю, что это вы послали его на это задание, тяжело дыша проговорила Вентрас. Это вы отправили его ко мне? Все здесь присутствующие с самого начала знали, кто я такая, Винду. Не обманывай себя. Вина лежит не только на мне одной. То была жестокая, но правда, и совет это понимал. Повисла неуютная тишина. Важен для тебя он до сих пор, мягко спросил Йода. Вентра почувствовала некую ловушку, но предпочла не лгать стольким мастерам джайда. Да. Ответила она, ни на кого не глядя. Настолько, чтобы ты была готова снова стать Ситхом? задал очевидный вопрос Киноби, опередив Винду. Вентрас долго не отвечала. Наконец она подняла голову и посмотрела на Йоду. Нет. Вопросы ещё у совета есть? кивнул спросил Йода. Все молчали. Рыцари ждали деш из Скайуокер. Снаружи в месте Свентра, подождите. Поговорить с советом наидене я должен.